Глава 21. Эдди и Джимми. Это было удивительно солнечное весеннее утро в Лондоне, 42 с половиной года после смерти Джимми Хендрикса. Эдди Крамер в городе, чтобы продвигать People, Hell and Angels, предпоследний в ошеломляюще длинном списке посмертно выпущенных альбомов Хендрикса, этот был спродюсирован совместно с Джейни Хендрикс и Джоном Макдермотом из Experience Hendrix LLC официально семейной компании ответственной за управление именем, образом, имиджем и музыкой наследия Джимми Хендрикса, где Крамер работал с момента ее основания в 1995 году. Эдди Крамер наиболее известен тем, что работал вместе с Джимми в качестве инженера и микшера всех трех студийных альбомов, выпущенных при жизни гитариста, а также курировал самые лучшие посмертные работы Хендрикса, посредством его постоянного сотрудничества с Experience Hendrix. Крамер также трудился над несколькими ключевыми альбомами Led Zeppelin и серией концертных и студийных альбомов, которые сделали Kiss известными в Америке в 1970-х годах, а также с различными талантливыми артистами, такими как Traffic, Carly Simon, Peter Frampton, Brian May, Buddy Guy, John McLaughlin, Но куда бы он ни пошел и с кем бы ни работал, все всегда хотят знать о его работе с Джимми, в том числе и я. При первом же разговоре по телефону несколько лет назад Эдди показался мне брюзгой. В конце концов, у него всю жизнь люди спрашивали, «Ну так каким же был Хендрикс на самом деле?» А в жизни Эдди оказался настоящим рок-н-ролльным джентльменом. Помимо полосатой розовой рубашки и черных, как смоль, брюк, подпоясанных ремнем с серебристой пряжкой, Он щеголял еще и фиолетовым шелковым шарфом, который ему не терпелось показать. «Это от Луна Файнери», — объяснил он. «Мой прекрасный партнер Эйджи Ньютон и я создали эту компанию. Мы продаем, как мы называем их, рок-н-рольные шарфы для английских джентльменов. Они сделаны из шелка и бархата. Этот называется «пурпурная дымка». «Да, как Пеппел Хэйс». «На внутренней стороне моя подпись». Эдди снял свой шарф, и мы сразу перешли к делу. «Каким был Джимми, когда вы впервые встретились?» «Я познакомился с ним только в январе 1967 года. Он уже несколько месяцев жил в Лондоне, и всем было очевидно, что его ждет успех. У него уже был сингл «Хэй, «Hey Джоу». Он уже играл в «Пэрис Олимпия» и все такое, так что я знал, кто он такой. Все знали, кто он такой и что делает». Он переворачивает музыкальный бизнес с ног на голову. А потом мне звонит моя милая менеджер студии Анна Мензис и говорит, «О, Эдди, есть один американский парень с пышными волосами, и вы должны сделать сессию, потому что вы все равно делаете все это странное дерьмо. Поскольку у меня была такая репутация, что я много занимался авангардным джазом, она решила, что это будет очень кстати, и оказалась права. Мы нашли общий язык». Итак. Что же вы записали на первой сессии с Джимми? «Перпл Хэйз»? Да, кажется. Чес Чендлер и Джимми уже записали кое-что из материала, три или четыре трека. Они точно сделали хей hey, Джо» и, возможно, «The Wind мэри Я не помню, но когда мы начали сессии в новой студии «Олимпик» в Барнсе в январе 1967 Джимми был очень рад, потому что а. это была фантастическая студия, и б. — Мы не только поладили в плане интеллектуального, эмоционального, а также музыкального уровня и всего такого. Мы смогли создать для него такие звуки, которые он не смог бы получить в других студиях. Так что мы закончили тем, что наложили материал на некоторые из тех треков, которые они уже записали. Потом, конечно, мы сразу же занялись новым альбомом и начали делать новые песни. Мы закончили запись там, в Олимпик, и микшировали ее там же. Можешь ли ты рассказать о творческих отношениях, которые вы с Джимми установили в студии? Ну, я думаю, что это была трехсторонняя сделка, в том смысле, что была группа, то есть Джимми, Мич и Ноэль. И, очевидно, Джимми был на передовой всего этого. Еще Чес, который имел огромное влияние, и я. Чес был продюсером с опытом из своего музыкального прошлого. Он был басистом The Animals, а когда ушел из группы, стал продюсером. Нашел Джимми и, бла-бла-бла, привез его в Англию. А затем подбадривал Джимми и уговаривал его написать новый материал, что тот в конце концов и сделал. Потому что в начале карьеры Джимми просто делал каверы. Именно по наставлению Чеса Джимми начал писать. К тому же Чес помогал ему в процессе. Так что в будке всегда были Чес и я. Я работал над звуком. Чес говорил Джимми, тебе стоит попробовать другой темп. «Не включай этот чертов усилитель так громко». Он направлял. Мое взаимодействие с Джимми заключалось в том, чтобы разобраться, какой звук нам нужен. Он играл что-нибудь в студии, я слушал. Я бежал к нему и быстро слушал через усилитель, как звучат барабаны, бас. Проверял, что микрофоны находятся в нужном месте. А потом бежал обратно в кабинку, нажимал несколько кнопок и делал свою работу. Потом он входил, слушал и говорил. «Ого, хорошо, мне это нравится». Так что Джимми, я и Чес находились в постоянном контакте. Особенно я и Джимми, потому что ему был важен звук. Каким был Джимми в эти моменты? Он был уверен в себе? Он нервничал? Нужно понимать, каким был Джимми как личность. Все, вероятно, читали или слышали что-то о нем, как о человеке. Для меня он был приятным парнем с фантастическим чувством юмора. Очень язвительный. Ему нравилось издеваться надо мной, Нойлем и Митчем, над самим собой и над всем, что его окружало. Но у него была нежная душа, он был очень застенчив, очень мягко говорил. Он очень оживлялся, только когда пристегивал гитару и вставал перед микрофоном. Он был классным парнем. Он был в высшей степени крутым парнем, с огромной силой во всем его существе. Когда он входил в комнату, все просто знали, что здесь был кто-то действительно со стержнем. Вокруг него была особая аура, которая просто неоспорима. Может быть, именно эта аура, а также его умение играть на гитаре, пугали лондонских гитаристов? Просто посмотрим на это с нашей точки зрения. Я имею в виду британских парней. Факт, что он был американским чудаком, который пришел и полностью завоевал иерархию рок-музыки, но сразил их своей игрой. Все, от Пола Маккартни до Джорджа Харрисона, The Stones и Эрика Клэптона, все были в восторге. Я думаю, что в какой-то момент Клэптон хотел бросить играть на гитаре, потому что Джимми был чертовски хорош. Но Джимми такое совсем не приходило в голову, потому что это был не его путь. Он был великолепен. И те из нас, кому посчастливилось работать с ним и видеть, как он играет, наблюдать за этим очень тихим, застенчивым человеком, который невероятно преображался в гиганта в момент, когда брал эту чертову гитару, и люди слышали звуки, исходящие из этого усилителя, «Черт возьми, это же нечто!» Это было невероятное музыкальное путешествие, которое вы тогда совершили вместе с ним и за такой короткий промежуток времени. Когда вы смотрите на историю и развитие альбомов и то, что он говорил текстом, музыкой, все это, вы действительно получаете ощущение этого «are experience, как очень грубо брошенный вам в лицо мяч. Очень простой. «Эксис» — это следующая стадия развития, где все более экспериментально. Я работаю со стерео, звуки становятся лучше и так далее. И написание песен тоже гораздо более экспериментально. А потом «Скачок», как только он возвращается в Штаты, и мы начинаем «Электрик Лэдилэнд». И это целое путешествие в двух томах. Это блуждающее чудесное путешествие, в которое он вас берет, сметая все на своем пути. Таким образом, каждый альбом не только стоит особняком, он занимает свой собственный музыкальный сегмент, но и все они объединены вместе. Вы можете проследить весь путь и то, как все это соединяется вместе. Вы можете очень четко видеть все его шаги. Это фантастическое путешествие. И эти записи были сделаны на том, что сейчас считается доисторическим оборудованием. Никакого автотюна или компьютеров, чтобы микшировать и балансировать звук. Просто крутые чуваки творят музыку в реальном времени. Тем не менее, когда вы добрались до Electric Lady Land, технологии стали почти такой же значимой частью, как и музыка. Это звуковая картина, и это то, что я считаю своим вкладом. Звуковое приключение в страну разума Джимми. Мне была дана свобода действий. Очень редко он говорил «нет» тому, что мы придумывали. Я иногда говорил нет тому, что он делал, потому что либо это было просто невозможно в то время, либо я интуитивно не соглашался с ним. Мы все время говорили о звуке, и он дал мне свободу создавать все, что я могу. Просто используй все возможности, посмотрим, что получится. И довольно часто ничего не получалось. Но когда ему дали свободу создавать звуки настолько дикие, насколько это вообще можно себе представить, это было чудесно. Как и работать с ним бок о бок? Особенно над Lady Land, потому что мы вместе занимались микшированием. Делали это в четыре руки. Вы буквально работали вместе, бок о бок за пультом? Конечно. Вы должны помнить, что не было автоматики, все делалось руками. Я называю их микшерными выступлениями. Мы репетировали их так, как будто это был живой спектакль. Например, 1983. «A Merman, I should turn to be» — это лишь один прямолинейный микс. Ни остановки, ни редактирования в течение 13,5 минут. И все же это звучит совершенно футуристично даже спустя столько лет. Да, он не мыслил ограниченно, он думал за пределами разума, заглядывая в космос. Сколько записей было сделано, когда Джимми был под ЛСД? «Ну, я уверен, что это имело довольно большое влияние, но, к счастью для меня, я помню, и я помню это довольно ясно, наркотики играли небольшую роль в студии, насколько я мог судить. Я имею в виду, курил ли он траву? Конечно. Чтобы расслабиться и поднять настроение? Да. Тяжелые наркотики? Не знаю. Я никогда не замечал ничего такого ни во время процесса, ни во время сеансов. Но дело было в том, что ему приходилось возвращаться в туры, В 1968 у нас была неделя сессий в Нью-Йорке, а он должен был отправиться в тур и выступить. Это все тормозило. А потом он возвращался, и мы снова принимались за дело. Вот почему он так любил выступать в The Scene, который находился всего в двух кварталах от студии звукозаписи. Он джимовал там, а потом приводил музыкантов в студию. Как ты относился к этой ситуации? Это помогало или мешало? «Думаю, нужно посмотреть немного глубже и проникнуть в сознание Джимми. Я смотрю на это с точки зрения того, кем был этот парень, который оказался не только великим гением, с которым мне посчастливилось работать, но и с точки зрения, что я знаю о нем сейчас, и понимая, что он пытался сделать в те дни. Он был очень организованный, несмотря на внешнюю оболочку вычурного образа жизни и всего остального. У него были записи обо всем, что он хотел сделать». Он планировал все заранее, еще до начала сессии. До такой степени, что то, что могло показаться результатом случайного джема, на самом деле было невероятно хорошо продумано. Вуду Чайлд тому пример. Он ходил в клуб и джемовал три или четыре часа, пытаясь найти подходящих парней для записи, потому что знал, чего хочет. Он хотел сделать джем, который бы отражал определенные чувства. И когда он находил подходящих музыкантов, он им говорил — «Ладно, давайте, ребята, идем на студию». И уводил их из клуба в полночь. Там все работали с семи часов, все микрофоны подключены, и все было готово к его приходу. Я знал, что скоро придет Джимми. Он уже решил, кого возьмет с собой, и шел по восьмой авеню с двадцатью парнями. Это было что-то. Это зрелище могло остановить движение, понимаешь? И он входил на студию, полностью осознавая, что будет дальше, включал гитару, Джек Кэссиди на басу и Стив Уинвуд, и через два дубля мы получили его в Вуду Child. Поскольку Джимми сделал свою домашнюю работу, он спланировал и убедился, что все это будет происходить как джем, но организованный джем. Значит, он знал, что ищет. На записи это звучит так, как будто вы устраиваете вечеринку в студии. Да, но это не совсем так. Я думаю, что Джимми был очень проницательным человеком. Я не буду говорить «бизнесмен», но я бы сказал, что когда дело касается его дела, это его дело. Понимаешь, что я имею в виду? Так вот, когда дело доходило до организации чего-то для сессии, да, он экспериментировал и иногда совершал ошибки, или, скорее, просчеты в том, был ли музыкант достаточно хорош, но он не мог знать наверняка, пока не оказывался с ним в студии. Но по большей части, если это был кто-то вроде Стиви Уинвуда, Джимми знал, что получится что-то действительно стоящее, и мы очень быстро все записывали. Другое дело, когда у Джимми был свой собственный трек, который он пытался довести до ума и работал над ним в студии. Я имею в виду не джем-сессии, а вещи, специфичные и сложные для аранжировки, которые он пытался разобрать. Он делал дубль за дублем, пытаясь достичь идеала, и именно так, как он себе представлял, ритмически и главную партию, а затем еще одну главную партию и еще одну главную партию. Потому что в тот момент с Electric Ladyland у нас было 16 дорожек, и это было благословением и проклятием одновременно. 16 дорожек были тогда новшеством. Было ли использование таких современных технологий важной частью того, что Хендрикс пытался достичь? Конечно. Но дело было даже не в этом. Это стало сценой. Это было похоже на концертную сцену в студии. В том смысле, что мы с Джимми были на сцене и работали. Как только мы собрали все дорожки и наложили их, и все было готово к микшированию, это становилось нашей концертной сценой. Как я уже говорил, это были микшерные выступления. Это было что-то, что мы должны были разобрать и запомнить ходы. Не только движение с физической точки зрения, но и то, куда пойдут фейдеры, что будет происходить с эквалайзером, реверберацией, панорамированием и всем остальным. Это было бы почти как пьеса в пьесе. Мы все разбирали. Ладно, ты будешь на той стороне пульта, я буду на этой. Ты сделаешь это, ты позаботишься о вокальных партиях, Джимми. Я позабочусь обо всех гитарах и барабанах, и тогда в какой-то момент нам приходилось меняться местами, и мы словно ставили хореографию и иногда падали и врезались друг в друга, Тогда мы начинали смеяться, а запись все шла, и мы пытались ее выключить. Это было очень весело, но так оно и было. Как ты и Experience Hendrix LLC нашли весь этот новый материал? Любой проект, связанный с Джимми Хендриксом, — это плод любви в прямом смысле этого слова. Начиная с 1993 года, когда мы получили все права, Джейни, я и Джон пытались дать публике лучшее из того, что мы можем предложить, и выпускали только самое лучшее. Это мантра «Только самое лучшее качество». И только то, что, как мы чувствуем, заставит наследие Джимми сиять. Если мы работаем над проектом, то берем пару записей и скажем «Эй, давайте перенесем это в цифровой файл и уберем». Мы все собираем в том смысле, что это будет хороший трек для чего-то в будущем. Для People Hell and Angels – Джон и я объединили усилия, чтобы понять, что мы будем делать для следующего альбома. Мы решили, что это, вероятно, будет последняя студийная пластинка. После этого студийных альбомов не будет. Еще один, Both Sides of the Sky, был выпущен в 2018 году. Мы довольно тщательно собирали материал. Итак, концепция этого альбома была такова. Хорошо, что он делал после Electric Ladyland вплоть до Band of Gypsies. Это период с конца 1968 по большую часть 1969. -го. Да, было много материала из того периода, но только не совсем то, что нужно. Мы решили, что у нас достаточно отличных записей, отличных альтернативных версий, отличных исполнений различных песен. Некоторые вещи никто не слышал, некоторые слышали, но не в этой версии. Более ранние версии песен, более поздние версии песен. Вот как мы мыслили. Что же задумал Джимми? Он пытался найти новое направление, и ему хотелось работать за рамками Джимми Хендрикс' Experience, расширить свой кругозор и попробовать поработать с разными музыкантами. И в этом суть нового альбома. Были ли какие-то сюрпризы, когда вы разбирали материал? Кстати, материал был на 8, 12 и 16 дорожках. Поэтому, когда мы просматривали записи и начинали их разбирать, Уводили фейдеры вверх и часто говорили «Вау, я это помню, я помню, как он это делал, но я не помню, чтобы это звучало именно так». Это наводило меня на множество воспоминаний. Например, на Самуэ. Я поднял фейдеры, и это было похоже на «Да, да, я помню это, это было на студии». Джимми позвонил мне посреди ночи и сказал «Эй, я застрял, не мог бы ты приехать и помочь?» Потому что в 1969 году мы строили студию Electric Lady Studios, и у меня не было времени ходить туда и развлекаться. И, честно говоря, я думаю, что люди использовали его в своих интересах. Например, «О, это Джимми Хендрикс! Возьми дополнительную плату!» У него не всегда был хороший инженер в команде. Поэтому я взял такси до студии Hit Factory, помог ему установить микрофоны и пробыл с ним так долго, как только мог но потом мне нужно было возвращаться. Были другие случаи, когда меня там не было, и кто-то другой записывал основную дорожку, а потом я вспомнил, как принес записи обратно в Electric Lady и наложил их, и думал теперь, да, мы сделали то-то и то-то. И разговоры на пленке просто замечательные. Те, что были между мной и Джимми, всегда очень смешные. В один прекрасный день я соберу воедино все эти маленькие кусочки разговоров, так что это будет похоже на документальный фильм. Но сейчас мы не будем об этом говорить. Семь лет спустя после этого разговора ни одна из таких записей не увидела свет. Прослушивание таких записей снова с поднятыми фейдерами дало тебе возможность узнать что-то новое о Хендриксе и его музыке? Это интересный вопрос, потому что стало понятно, что генезис композиции возвращается иногда к самым ранним версиям, где темп изменился или ощущение изменилось — и там участвуют разные музыканты. Это совершенно другое путешествие. Ты знаешь, к чему все идет. Ты узнаешь эту песню, но она совсем другая, в ней другой посыл. И именно поэтому это так круто. Он показывает либо самое раннее исполнение песни, либо самую последнюю версию песни. Самое замечательное в этом периоде он пытался понять, в каком направлении хочет двигаться. И поэтому есть все эти песни, над которыми он работал. Они в процессе, и ты можешь проследить, как он меняет каждую из них. Это здорово. Картина, которая складывается для меня из периода 1969 года, это образ человека, который потерялся, в некотором роде застрял в поисках чего-то нового в своей жизни. Я бы так не сказал. Он никогда не был потерян. Но я думаю, как любой истинный великий творец, можешь себе представить... Он только что сделал I Experienced, Access Bold as Love и Electric Lady Land три главных работы. А еще он ездил в туры и делал все, что обычно делают артисты. Просто чтобы понять, куда двигаться, нужно время. Нужно немного расслабиться, а у Джимми никогда не было времени для отдыха. Я думаю, ему нравилось ходить в студию, записывать и джемить. Это был его образ жизни. Потому что это не было типа «Эй!», «У меня есть моя прекрасная репетиционная студия. Я приведу всех этих парней и буду репетировать». «Не-а». Уровень его музыкального мастерства был так высок, что с таким же успехом можно пойти в студию и включить запись, потому что никогда не знаешь, что будет. Насколько отличалась работа Джимми с такими парнями, как Билли Кокс, Бадди Майлз или The Cherry People по сравнению с The Experience? Давай сначала про Бадди Майлза, потому что это было первое изменение, которое все могли сравнить. Стиль Митча отличался на 180 градусов. Стилистически они были совершенно не похожи друг на друга. И все же есть одна специфическая вещь, которую делал Бадди Майлз и которую любил Джимми, а именно глубокий тяжелый фэтбэк-бит. Может быть, в остальном у него не было особого воображения, но это было уже не так важно. И пока он играл с Бадди, это было то, что нужно. Это было необходимо для его развития. И еще интересно, что к тому моменту, как Band of Gypsies распались, у Митча и Билли получился кроссовер. Но Бадди был фантастически хорош для Джимми. Это настоящее ощущение R&B, и именно это имело значение. Ты отлично записал «Вудсток» 1969 года для концертного альбома. И видео и в последние годы занимался реставрацией DVD-версии. Каковы твои воспоминания о выступлении Джимми на фестивале? Это было очень интересно. Это происходило в тот момент, когда Джимми делал все эти экспериментальные вещи, и он собрал группу под названием «Gypsy Sun and Rainbows», которая только через 4 месяца стала «Band of Gypsies». Для Джимми это был настоящий эксперимент. Я имею в виду, что он относился к Вудсток как к отличной возможности поджемить, что было круто. Посмотри, что мы получили. Мы получили самое потрясающее исполнение The Star's Panglit Banner плюс другие фантастические треки. Я не знаю, видел ли ты двухчасовую версию Джимми в Вудсток, которую я сделал, но это полное выступление, все с одной камеры, сбоку сцены, все в черно-белом цвете, и это отличный урок игры на гитаре. Это просто потрясающе. Вы можете смотреть, что он делает своими руками, слышать все это и говорить себе. Это физически невозможно. Как он вообще это делает? Тем не менее, логический переход от Вудсток, толпы и всей грязи и того факта, что Джимми играл в 9 часов утра, был таким. Я должен записать альбом для Capital, чтобы урегулировать юридический спор с предыдущим продюсером Эдом Чалпином. И я собираюсь собрать группу которая была «The Band of Gypsies». Поэтому он собирает группу вместе с Билли Коксом и Бадди Майлзом, и они играют эту удивительную серию концертов в Файлмор Ист в Нью-Йорке во время новогодних праздников 1969 70 года. Он был записан, и мы с Джимми замикшировали его. Помню, как он сидел рядом со мной в этой маленькой студии под названием Джагги Sound», кажется, на 54-й улице на Манхэттене, И он обхватил голову руками и сказал, «Ах, я бы хотел, чтобы Бадди заткнулся нахрен, потому что ты же знаешь, как Бадди будет продолжать. Ну ты знаешь, типа, у да пытаясь привлечь к себе внимание. И в конце концов Джимми, наверное, решил, что может быть только один Джимми Хендрикс, но я думаю, что это был единичный случай. И вот снова наступили перемены. Сразу после этого The Experience реформируется. Митч возвращается в группу, Но Митч изменился. Если вы послушаете его ударные после возвращения, то заметите, как сильно на него повлиял Бадди Майлз. Вы слушаете материал постфактум, особенно на треках этого альбома, и вы определенно можете услышать, как он изменился. Стал гораздо более фанковым. Это очень интересно. Изменилась его работа ногами. Я хорошо знаю его музыку и знаю, как играл Мич. Но ты слушаешь и задаешься вопросом. «Подожди, это же Бадди!» Нет, это меч. Билл Грэм, как известно, поговорил с Джимми после первого вечера концертов «The Band of Gypsies» в Филмаре и отчитал его за то, что он слишком полагается на шоу. Все эти фишки, такие как игра на гитаре за спиной и зубами, и недостаточно концентрируется на самой игре на гитаре. Ты тогда был согласен с Биллом? Да, конечно. Ты должен помнить, что Билл Грэм был одним из величайших умов музыкального бизнеса. «Крепкий, как кремень. Я любил этого парня до смерти, и он всегда был прав. Он знал, что сказать артистам, и артисты уважали его за это. Я имею в виду, он был резким парнем, но я любил его, и было так много артистов, которые любили его, даже если они не хотели с ним соглашаться. Но он всегда был прав. Ты был тем человеком, кто мог бы поговорить с Джимми откровенно о его музыке? Сказать ему, что ты считаешь удачным и не очень? Конечно. В студии все-таки было. Он всегда, всегда спрашивал меня после дубля, «Как тебе?» А я отвечал, «Да, это было хорошо. А как насчет вот такой идеи или вот такой?» А он бы сказал, «Да, да». А потом он делал все именно так, как надо. Тогда я говорил, «Ты уверен, что хочешь сделать еще один дубль?» Я пытался немного его подстегнуть, использовал реверсивную психологию. «Да, да, да, да, давай же, друг, начнем». И мы продолжали работать до тех пор, пока он... Он всегда работал, пока не достигал абсолютного предела всех своих музыкальных возможностей. А потом он входил в кабинку управления и слушал. Иногда хватало первых двух-трех дублей, и лучше было уже некуда. Есть ли у тебя какой-то особо любимый трек в People, Hell and Angels? Я очень неравнодушен к самуэуэр, к синглу. Не потому, что это сингл, а просто потому, что он так красиво сложился. Мне нравится, что Стивен Стилс играет на басу, а Бадди на барабанах. Все трое звучат потрясающе, и внимание Джимми к деталям. Он использовал квакушку и небольшие паузы в середине песни. Люди слышат это, и у них отваливается челюсть. Но у каждого свои любимчики. Это моя. В отличие от большинства компиляций Хендрикса, «После смерти» — это отличный альбом, который можно слушать снова и снова. Он раскрывается медленно, но это можно сказать и обо всех великих альбомах Хендрикса. Это путешествие, которое никогда не заканчивается. Будут ли еще концертные альбомы? Ах, да, много, много. Сейчас мы работаем над двумя. Я не могу сказать над чем именно, потому что мне придется убить себя, а потом и тебя. Воскресну из мертвых, чтобы осуществить это. Нет, там будет что-то классное, замечательное, друг. Просто подожди. Ох, это из всей его карьеры. И у нас есть не только отличные живые выступления, но и отличные вещи, снятые на пленку. Тонны, да. Где ты был и что делал, когда услышал, что Джимми умер? Что я делал? Итак, я был в своей квартире на 24-й улице, в Челси, Нью-Йорк, и пошел вниз, чтобы забрать почту. Там была моя грин-карта. Я был по-настоящему счастлив. Я оделся, сел в такси и поехал в студию «Электрик Лэйди». Вошел и спросил, что происходит, потому что все плакали. «Хочешь сказать, что ты не слышал?» «Джимми умер». Новость ударила меня, как тонна кирпичей. «И вот весь этот день, как ты можешь себе представить, был сумасшедшим. Телевизионные бригады и все такое. Это было безумие. Но нам просто нужно было идти дальше. Это такое клише, но шоу должно продолжаться, и я думаю, что Джимми хотел бы именно этого. Мы так и сделали». Мы продолжили работать, несмотря на все трудности. Каково было работать с Джимми по сравнению с другими музыкантами, с которыми ты работал? Ну, есть Джимми и есть все остальные. Проблема в том, что когда ты имеешь дело с таким человеком, как Хендрикс, ты имеешь дело с кем-то, кто в сознании других людей является выходцем с другой планеты. И в каком-то смысле они правы, потому что его талант был ошеломляюще велик. Но ты не мог позволить себе поддаться этому влиянию. «Ты поддавался, конечно, но не мог никак отреагировать на тот факт, что происходящее в студии было абсолютно умопомрачительным. Твоя работа заключалась в том, чтобы работать с ним и помогать ему звучать настолько хорошо, насколько это возможно, или даже лучше. Моя работа состояла в том, чтобы помочь ему сделать в студии то, что он пытался сделать, и, надеюсь, я справился. Именно такой у него был настрой». Интенсивность его концентрации, похожая на лазер, и способность видеть всю картину в целом поддерживали весь процесс, пока он не достигал цели. Есть несколько артистов, с которыми я кажется на похожей волне. У Джимми Пейджа было точно такое же отношение. Они оба видели все в своем воображении и хотели быть уверены, что в конце концов получат желаемое. И это замечательно. Я думаю, что любой поймет, что я поставил Джимми во главе всех артистов и я уверен, что мистер Пейдж не возражает. Мне нравилось работать с Пейджем. Он был великолепен. Он всегда был вдохновением и вызовом, потому что был очень требовательным и умным. Кстати, у них обоих было хорошее чувство юмора. Чувство юмора у Хендрикса было жестоким, едким, резким. Он подкалывал меня, а потом Ноэля, Митча или еще кого-нибудь, и его комментарии были хлесткими. Это просто никогда не прекращалось и он всегда смеялся и над самим собой. Это был замечательный самоуничижительный юмор. Шутки в студии о музыке или внезапный запуск темы из «Бэтмена» только для того, чтобы сеансы оставались легкими. Пейдж вел себя не совсем так, но в студии он был очень забавным. «Мы привыкли друг друга подкалывать». Когда ты сейчас работаешь с другими артистами, всегда должен наступить момент, когда они чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы подойти к тебе и спросить, каково это было – работать с Джимми Хендриксом. Меня это никогда не раздражает, и это правда, что они ждут этого момента. И это нормально, мне нравится. Что я обычно делаю, так это приношу фотографии. Знаешь, у меня есть огромная коллекция фотографий Джимми, The Stones и Zeppelin тоже, и это обычно начало интересного разговора. Это начало разговора на тему музыки? Иногда, но я не хочу, чтобы это повлияло на то, что они делают. С кем бы я ни работал, это должно быть их видение. Я не хочу, чтобы это звучало так, будто мы пытаемся быть кем-то другим. Если бы Джимми был жив, как ты думаешь, какое бы музыкальное направление он выбрал? Чем мог заниматься сегодня? Я думаю, что он мог бы заняться саундтреками к фильмам. Посмотри на сегодняшний мир и на то, где он находится с точки зрения технологий. Хендрикс был бы там прямо на передовой. Я мог бы увидеть, как он и Стив Джобс тусят вместе. Ты понимаешь, что я имею в виду? Факт. Его разум был настолько открыт для новых технологий. Он любил их и мог бы увлечь все и вся тем, что он делал. Но я определенно думаю о кино, о визуальном мире. Потому что я всегда думаю о своем микшировании с точки зрения стереофонической живописи. Я никогда не мог даже приблизиться к уровню Джимми с точки зрения того, на каком уровне был его разум. Его разум был подобен калейдоскопическому, гениальному вихрю, который вбирал в себя все. За ним даже в разговоре трудно было угнаться, потому что он уходил по касательной, болтая о всякой всячине. И я иду за ним, но... но, но... я только что был здесь, а он уже там, понимаешь? Он был просто великолепен. У него всегда была очень визуальная музыка. Как человек, который руководил огромным каталогом официальных релизов, которые были выпущены в течение десятилетий после смерти Хендрикса, можешь ли ты рассказать нам, как появляется так много свежего материала? И есть ли еще что-то впереди? Есть много часов материала, слава богу, пленка постоянно крутилась. На протяжении многих лет мы находили невероятные вещи, которые никогда не звучали раньше. «Помимо альбома у нас скоро выйдет и концертная запись, которая будет просто великолепна. У нас в библиотеке столько всего осталось, и достаточно денег, чтобы каждый год выпускать новый лайв-альбом в течение следующих десяти лет. Люди романтизируют его смерть. Они любят говорить о том, что Джимми был таким плодовитым в своей жизни, потому что он знал, что у него было совсем немного времени, чтобы все это записать. А ты с этим согласен?» Нет, это чушь собачья. Все это чушь собачья. Он любил записывать. Так и было, точка. Конец истории. Это была его фишка. Студия была его вторым домом, понимаешь? Этот парень все время что-то создавал. Если вы творческая душа, и у вас есть студия в вашем распоряжении, вы нажмете чертову кнопку записи, не так ли? Какой бы была музыка Джимми, если бы он выжил? У меня такое чувство, что он бы... Он бы, конечно же, сделал свой собственный лейбл. Конечно же, он увлекся бы кино. Конечно, увлекался бы всеми этими замечательными технологическими вещами, которые нам нравятся. Мобильные телефоны, приложения, цифровые плагины. Он был настолько осведомлен о том, что происходит вокруг него технологически, что принял бы все это. Я думаю, он был бы медиамагнатом. Ну, знаешь, охватывая все аспекты звука и музыки, сочиняя саундтреки к фильмам и продюсируя фильмы, вероятно, тут уж ничего не скажешь».